глава 15 возвращаясь к путям установления власти пятым шло воровство приемных камней и телепортов, которые выполняли еще одну очень важную для игроков функцию точек воскрешения. Сложно переоценить значение контроля над ними. Так может получиться запереть неугодных не умирающих в одной точке на этом самом камне, ведь бывшая гильдия перевозчиков фактически также в наших руках и последним, во всяком случае, пока, стало переселение неписей на подконтрольную нам территорию. Ведь без них в ближайшем будущем практически наверняка станет нечего кушать, потому что, как я уже упоминал, заниматься реальным сельским хозяйством игроки тупо не желали, это же придется трудиться и проливать пот. Кроме того, таким переселением не всегда, кстати, добровольным, Мы спасали этих самых неблагодарных местных жителей от их убийств неумирающими. Подконтрольной сделали Вологодчину, как крайне малонаселенную игроками область. Русский Север и в нашем мире становится одной из палочек-выручалочек. Область вычистили от приемных камней еще тщательнее, чем Царьградскую и даже Зеландию-Урфина, оставив всего семь штук. Зацепили и соседние регионы, километров на 100 в глубину. Немногочисленных игроков вежливо и тактично попросили перебраться в другие места, а кое-кого приняли в клан. Пока будет длиться переходный период, неписи поживут тут, под прямой физической защитой клана. По мере установления контроля над регионами, их можно будет расселять в обратном порядке. Арсоу. По просьбе Ра наведаюсь в гости к Кащею. Попытаюсь разъяснить его ошибку в понимании текущего политического момента. Естественно, ему хочется и дальше оставаться на самой высокой ступеньке иерархии, но ни к чему хорошему в перспективе это не приведет. Малые и слабые удельные княжества, другие большие страны будут есть по одному, не особо напрягаясь, сила только в единстве. А то, что он при таком раскладе не на самом верху, ну так там всего одно место, как говорится, не срослось. Удачно подловили его с сопровождающими в заднице, когда он инспектировал шахты. На дело я взял моего тестя, Арсайда, с двумя десятками высших вампиров. Неожиданная атака высокоуровневых вурдалаков в темноте Штоллен оказалась страшна и эффективна. Сопровождающие Кирилла уничтожены, Арсайд допивает водку Буду. Мой выход. Активируя заклинание восьмого ранга полог тьмы с одного из своих магических колец, Пространство вокруг нас заполняется плотной чернильной взвесью. Заклинание не боевое, скорее можно охарактеризовать как защитно-маскировочное. В течение срока действия в нем никого не видно, и сильно ослабляется действие огня и света. Последнее сейчас не очень актуально. У меня экипирован кулон отторжения света. А вот слепота жертвы самое то для психологического эффекта. От воздействия полога факел в руке паладина затухает. Кощей несколько в панике тужится сделать хоть что-нибудь со светом, но им не завезли умений, могущих развеять данный закол. Взмах плаща и вокруг света пала закружились мои петы-скорпикозы, своим жужжанием со всех сторон нагнетая нервозность. «Кирилл!» — легкий удар по правому плечу сзади. «Ты не прав. Паладин широким махом меча пытается достать меня, но я уже давно в другом месте. Подумай!» — хлопок по шлему опять сзади. над своим «Пинок под жопу?» «Поведением». А резкий удар по руке с мечом. Тот улетает в сторону. Заколебал махать. Еще порубит скорпикос невзначай. «Кто ты такой?» — выкрикивает он. Страх прорезался. «Я отра. Проваливай. Ты ничего не добьешься». «Я только начал с тобой, цыпленок». Хлесткий тычок ногой в спину. Паладин хорошенько приложился лицом о стену и упал на колени. «Тварь! Какой ты грубый!» «Вдвоем с Арсайдом хватаем его за руки и отправляем в полет к другой стене. Времени у нас много, наслаждайся!» Полок тьмы заканчивает действие, Светопал тут же подсвечивает пещеру и активирует свою ульту «Божественный молот». Анимация спецобилки падает на меня с потолка, и абсолютно ничего не происходит. «Моя вера в Бога сильнее!» «Что за хрень?» — удивлен Кощей. «Надо верить в правильного Бога!» И соглашаться на его предложение. Тебе понятно? Кирилл оказался упертым. из гордости не хотел признавать поражение, пытался что-то предпринять. Арсаид со своими клыкастиками отбили две попытки дальневосточников прорваться на выручку к своему кланлиду. Мне уже надоело избивать упрямого паладина. Содрал с него доспехи, сломал руки, ноги. Интересно, хоть какую-то боль он чувствует или тоже невосприимчив? И предложил его своим скорпикозом. Кирюш, ты это «Не соглашайся, сра. Моим малюткам явно нравится твое мясцо. Буду регулярно к тебе наведываться». Тролль упала. «Я уничтожу тебя, тварь!» рычит Кощей. «Угу. В следующий раз, как приду, так обязательно». Скорпикозы заканчивают свою трапезу. «Кстати, а я смогу окончательно убить неумирающего своим фирменным приемом с вырыванием сердца?» Подумалось мне. «Здесь закончили. Уходим в Царьград. Хотел провести натурные испытания на нелюди Но Рагран не дали. Вдруг я его просто убью, и он возродится в другом месте. Блин, так хотелось попробовать на ком-нибудь, кого не жалко. Новый сиделец? Да вы что, первый уровень? А что сделал такого плохого, что его сюда? Понятно, я бы тоже взбесился. Окей, пусть будет он. Умри! Его сердце трепещется в моей руке. Умереть он умер, но не окончательно, возродился после чего его буквально зашвырнули в телепорт, ведущий на ту сторону. Повезло засранцу. А если он не умер только от того, что был первого уровня, мысль сомнения, хорошо, как только появится подходящий кандидат, испробую еще раз. ра На игрового Виктора вышли представители потустороннего правительства России. Видимо, обдумали варианты, прикинули нерадужные перспективы в реальности и решили смыться в мир вечной жизни. Я присутствовал далеко не с самого начала, но их наглость поражала. Захотели себе власти, Виктора в лакеи, ну ладно, в жандармы, а меня в качестве золотой рыбки для исполнения желаний. Но мой будущий зять реально оценивает обстановку. Надавить на него здесь возможности нет, а с той стороной он порвал окончательно. Те из его окружения, кто хотел переселиться, давно на Руси. Остальные были предупреждены об угрозе вероятного шантажа. Его родители категорически отказались переезжать, хотят умереть на родине. Их право и выбор. Не захотели даже сменить квартиру, не говоря уже о том, чтобы жить под другими именами по поддельным паспортам. Единственная надежда на анонимность персонажа, что власти не смогут узнать, какой реальный человек перевоплотился в Виктора, навсегда покинув тот мир. В общем, как только к переговорам присоединился я, они тут же и закончились несмотря на давнюю традицию неприкосновенности парламентеров необыкновенно наглый первоуровневый глава делегации стал соседом нелюдя если успокоюсь и самое главное не забуду позднее его выпнут обратно через телепорт иначе ему не повезло стоило тщательнее подбирать выражение при разговоре в конец потерял берега из за полной вседозволности там власти привечной вечной жизни им захотелось место занято Отныне разговор со всеми такими короткий. Жить в этом мире вряд ли сможем запретить, но если разъявите пасть на что-то большее, чем заслуживаете по способностям и делам своим, не обижайтесь, в тюрьме пока места много, россиянских госчиновников со своим извращенным менталитетом у нас только не хватало. А у нас на очереди очередные две задачи. Первая задача – североградское оборонство НПС-образование, расположенное несколько южнее реального Мурманска, но при этом единственного города и порта на территории Руси с выходом к Ледяному океану. По моим ожиданиям, неприятности ожидаются. Во-первых, опять что-то придумывать с бароном и другими высокопоставленными неписями. И что-то мне подсказывает, исходя из опыта и личного впечатления Грана в Дании, Их следует поголовно использовать как источник опыта. Не вписываются в нашу систему, так зачем они нужны? Нет перса, нет проблем. Во-вторых, храм там занял слабосильный бог, сразу же создав свое сакральное место. Очумел от халявы после длительной голодовки. Он не с Вити то не нужен, настолько ничтожен. но гляди ты, успел хапнуть место силы, надеяться со временем стать крутым и сильным. Кто ж тебе позволит? Ну вот... Как решить его вопрос? Готовить первого фанатика для уничтожения? Крам с алтарем пропадут, если не струсит и успеет выполнить самоликвидацию. Лишь одно это сдерживает меня от опробирования какого-нибудь силового метода. Ну и в-третьих, игроки, населяющие данный кластер. Длительное время жили в отдельном государстве, и, как докладывает состоящий у меня на службе сорвавшийся ангел Павел, до сих пор летающий без партийной клички, Народ там настроен на самостоятельное житье-бытье, их устраивает текущий формат. И все бы ничего, живите как хотите, самоуправляйтесь, развивайтесь и так далее и тому подобное, но сильные в будущем страны так думать не будут. Есть кусок, который можно урвать, рвем и глотаем. Угрозу нам в этом плане представляет тот же Урфин, поведший экспансию на север. Намерен занять всю Московию как уже вполне официально начали указывать Скандинавию на картах, выпущенных в Московском королевстве. А там, как знать, лежат земли бессильного хозяина, почему бы не взять? Поэтому все моральные терзания оставляем для либерастов. Нам нужен именно этот выход к Ледяному океану по целому ряду причин. экономическая Не придется выстраивать новый город-порт с нуля, а затем населять его как неумирающими, так и неписями, основным трудовым элементом. транспортная Североград стоит на крупной речной артерии, Северной Двине. Также бывшей администрации игры к нему уже были нарисованы какие-никакие дороги, что, учитывая тамошние расстояния, фактически не оставляет нам выбора. И последняя, но не по своему значению причина, военная. Город прикрывал единственный удобный логистический маршрут севера вглубь России. С большой долей вероятности клан Ра-Морана ждет война, Причем придется действовать максимально жестко, а скорее жестоко, вынуждая несогласных покинуть регион. Вполне возможно, в нашей царьградской тюрьме будет большое пополнение. Не стоит ли заранее построить парочку подземно-подхрамовых тюрем в других городах? Вторая задача на порядок сложнее – привести к повиновению Питер, второй по численности игроков регион Руси. Здесь война будет однозначно, и она будет кровавой. Северная столица, и этим сказано почти все. Осложняется это дело тем, что администрация игры в свое время, вопреки устоявшейся традиции, поставила в городе не один храм со множеством божеств, а целых девять культовых сооружений. Исааки, Казанский, Кафедральный, Спас на Крови, Католическую базилику, Протестантскую церковь, Армянскую церковь, Кафедральную мечеть, Синагогу и Буддийский дацант. Скорее всего, их рисовали как красивые архитектурные сооружения, но нам от этого не легче. Из них мне с Марой достались казанский спас. В принципе, неплохо, могло оказаться и хуже. Казанский кафедральный официально посвящен Раморане. Спас мы отдали вернувшемуся Иисусу в нашем жилеце. В мечети сидит один из богхов нашего пантеона, остальные сами по себе. И если богка-католика еще можно пригласить в наш небесный клуб, то остальные опять же не нужны. А вот в Исакеевском соборе закрепился агрессивно настроенный архидьявол со средним потенциалом, который прочухал ситуацию и первым объявил себя воплощением Христа, так что к нему наметился слабенький поток прихожан. Ну что же, для начала потренируемся на Северограде, а потом обрушимся на Питер. Кстати, о птичках. Арсул заикался о своих родственничках, что голодают в мертвом городе. Отправлю-ка их в Прибалтику. Пусть вырезают всех подряд, и неписи, и не умирающих. Возможно, они станут следующими после Петербурга. Гран. Привет, мой ник за гранью возможного, но все сокращают до Грана. Являюсь замглавой клана НН и одним из личных помощников Бога. О чем вы хотели поговорить с РА, или, как вы выразились, с три Я испытующе смотрю на ЩАПОЩАМА со Светанрой что этим утром довольно неожиданно для обеих моих ипостасей объявились в нашем мире возле телепорта вместе с внушительной группой других людей, часть из которых были настоящими игроками, то есть игравшими до отрыва мира и, соответственно, имевшими игровые расу, класс и уровень. Для этих переход через телепорт был практически ничем не отличим от обычного входа в игру. Другая часть была первоуровневыми персонажами, причем исключительно хуманами. Они будто впервые вошли в единственную, и надо понимать, что при переходе в наш мир выбор расы им не предлагался. А вот оставшиеся были просто людьми. Перенеслись к нам точь-в-точь точь, такими, как были в том мире. Игроками они не стали. Стали ли не умирающими? Как прикинули рас Моранной, столь кардинальные различия были связаны с уровнем веры каждого переселенца в реальность нашего мира. Игравшим в единственную, особенно с устройствами это далось легко и непринужденно. Они просто вселились в своего игрового аватара, мозгу привычно. Кто допускал мысль и достаточно верил в возможность становления неумирающим, сталым Но рисовать уровни и расы с потолка мироздание не стало, ограничившись необходимым минимумом человеком первого уровня. Все остальные переселенцы, получается, не особо-то и верили в безграничный потенциал нового места жительства. «Да и в принципе ни о чем», — несколько растерянно ответил Димон. «Мы пойдем, наверное». Светлана молчаливо поддерживает его. «Надо же, прогресс. Раньше Дмитрий чаще был ведомым за гораздо более бойкой друидкой. Погодите минуту», — притормаживаю их. «Вы хорошо запомнили мое игровое имя?» «Ну, Гран, а что?» Щапа-щамчик не понимает, к чему я клоню. Три не смог вас встретить лично из-за того, что он физически не может находиться в нашем плане без угрозы аннигиляции. Поэтому вас встречаю я. И если вы действительно запомнили мое игровое имя, то только так меня впредь и называйте. Я снимаю иллюзию, представая в изначально сотворенном облике 13.2, ради этого даже зажигая ник над головой. Опять финальная сцена из Гоголевского ревизора. Изумление и недоверие. «Ну, елки-палки, вы что, второй раз устроите мне экзамен на воспоминания из прошлой жизни, как тогда у себя в лавке? Я, это я!» И экспритивно заканчиваю. «Три тру-тру!» «Пароль верный?» первый среагировала на мои слова девушка, шмыгая носом, как будто перед слезами. «Свет, ты чего?» Испугался я ее реакцией. «В общем...» Многомесячные переживания и сегодняшний стресс при переходе в игру, к тому же помноженные на интересное положение девушки. У них много новостей с тех пор, как мы виделись в последний раз. А было это еще тогда, когда меня с Мараной Адмы только начинали прессовать по-серьезному. После отрыва мира вообще их первый вход в игру. Длительное время решали, что им делать дальше. То ли жить в том мире со всеми деньгами, что у них остались, то ли переселяться в единственную. И неожиданная беременность света играла не последнюю роль, как переезд отразится на еще нерожденном ребенке. В конце концов, после долгих раздумий и колебаний, поняли, что здесь должно быть лучше, чем там. Да вот не задача захотели переселяться, а переход-то со стороны РФ и закрыли. Во-первых, из-под власти государства убегает электорат, они же налогоплательщики. А во-вторых, руководителям резко не понравился исход переговоров с Виктором, а точнее со мной. Они обиделись и вели своего рода эмбарго. Друзьям для переселения пришлось искать ходы лазейки при помощи множества бумажек с нарисованными американскими президентами. Попутно прихватили с собой людей, также навостривших лыжи в единственную, но не успевших до закрытия границы. Еще одним крайне волнительным моментом на сегодня для Светланы явилось то, что ее мама, как раз из третьей группы переселенцев, то есть не пойми кто, игрок не игрок, слава счастливому случаю, Одиннадцатилетняя сестренка стала первоуровневым игроком. У Димы родители тоже третьей категории. Блин, как бы это ни стало сленговым названием, обидно-уничижительно, хотя и правда. Но это их не останавливает. Ради светлого будущего сына, невестки и внуков готовы остаться и жить здесь. И этим же доводом уговорили не срываться в обратном направлении мать Светланы. «Света, Дима, все, что возможно со стороны двух тринадцатых, вы получите». Семьям жилье в Кремле, так в обиходе стал называться наш островок посреди Царьграда целиком, и обеспечение Вам, двоим и сестренки, место в клане НН. Согласны?» «Согласны», — отвечает Дмитрий, как глава семьи. «Кстати, ваша лавка цела». «Неужели?» — оживилась Светлана. «Да, только пришлось ее передвинуть на другое место. Новый адрес, улица Красная, дом 1. Стоит прямо на Красной площади. Козырное место для торговли». Мы оба надеялись, что вы вернетесь. Эмоции добили Светанру, она разрыдалась на плече обнявшего ее мужа. Спасибо, Три. Мы тебе, вам обоим, благодарны за все. Свет, не за что. Просто будьте все теми же настоящими и верными друзьями. В этом мы можем дать слово. Дима в теме про слово «слово». Вот и славно.